Глава 5. Я согласилась на требования матери. Согласилась увидеться с женихом и вести себя скромно и тихо, как и полагается молодой незамужней женщине. И она всё согласилась, лишь бы усыпить её бдительность. Если бы стала перечить, отец перебил бы мне хребет палкой, как и обещал, а мать не заступилась бы, как обычно, низко опустив голову и глотая злые слёзы, я бродила тогда самого вечера. Удивительно, но мать не ругала меня за то, что хожу просто так и ничего за целый день толком не сделала. За меня давали столько золота, что теперь уже всё это стало неважным. Я делала вид, что страдаю и переживаю, однако на это времени у меня не было. Отчаянно соображая, как совершить свой побег, я то и дело осматривала сад и дырку в заборе, мысленно примеряясь к ней и представляя, как буду пролезать в такое узкое отверстие. Я обхватывала талию ладонями, надеясь, что не слишком толстая и не застряну там. Тогда отец меня точно убьёт. Наступила ночь, и я сделала вид, что сплю, заранее одевшись и накрывшись одеялом с головой. Было жарко и душно, но я не решалась высунуться. Казалось, что за мной следят даже стены дома, и как только покажусь, тут же прибегут родители». Пролежав в одной позе несколько долгих часов, решилась выйти из своего укрытия, предположив, что все уже уснули. В доме было непривычно тихо. Наверное, от того, что обычно в это время я уже крепко спала, уставшая после долгого и изнурительного дня. Взяв свой маленький узелок, накинула на плечи тяжёлое покрывало, без которого из двора никогда не выходила. Я часто видела других девушек без покрывала. Просто в платке и длинном платье. закрывающим шею, руки и ноги. Мне и самой хотелось так одеваться. Но мать запрещала, поясняя это тем, что незамужняя девушка не должна показывать свое лицо и фигуру. Сейчас же покрывало служило мне некой маскировкой, и под ним я чувствовала себя спокойнее. На негнущихся ногах приблизилась к комнате братьев, припала к двери и прислушалась. Оттуда доносился дружный храп. Следующей остановкой была дверь в спальню родителей. Там было тихо, и я на какое-то время замерла от страха, опасаясь стать услышанной и пойманной. Простояв так несколько минут, сделала первый шаг. Затем второй, а затем выпорхнула из дома, обрадовавшись тому, что отец не стал запирать дверь. Идти к нему за ключом я бы не осмелилась. Тогда довелось бы прыгать из окна в колючий кустарник. Оказавшись на улице, глубоко вдохнула, закрыла глаза. «А что, если меня поймают?» Если отец настолько рассверепеет, что, отыскав меня, просто забьет своей палкой. Он мог, я это знала. Я много раз видела в нем жестокость и ненависть ко мне, ко всему женскому. Даже к той, что родила ему двух сыновей, которыми он всегда гордился. Особенно Фаридом, в котором не было хитрости, как в Амине, а лишь беспричинная жестокость и грубая сила, которую он то и дело стращал меня, а иногда и не только стращал». Ему нравилось меня бить, и пока мы были еще небольшими, он всегда заявлял, высоко задрав подбородок, что первым делом, когда женится, побьет свою жену, чтобы была послушная. Я буду ненавидеть отца из-за это за то, что превратил моих братьев в таких же моральных уродов, каким был сам. «Пути назад не было». Я не могла вернуться и покорно ждать брака со стариком, которого еще ни разу не видела, но уже ненавидела и боялась всей душой. «Нужно попытаться, я должна». В сад пробралась тихонечко, словно кошка, и так же тихо покинула его, проскользнув в дырку. Зря боялась, я была настолько худая, что даже не почувствовала дискомфорта. Оглянувшись на забор, за которым выросла, улыбнулась. «Я смогла выбраться из ада». а значит, смогу избежать. Меня никто не остановит. Я доберусь до родителей и матери, и если они откажутся помочь, то хотя бы попрошу у них немного денег. Я буду плакать и умолять, если потребуется. Упаду перед ними на колени и стану целовать их ноги. Они не смогут мне отказать. А потом я уеду из страны. Знаю, что есть и другие страны, где живут другие люди, не такие, как мы. Мать говорила, что земля очень большая, и на ней полно мест, где еще никого нет. «Среди людей или же вдали от них я найду своё место, где смогу спрятаться от отца и мерзкого старика». Пешком идти пришлось долго. Иногда я пряталась в кустах у обочины и там отдыхала. Ужасно болели ноги и, кажется, натерла мозоли. Не знала, чем закончится этот мой побег и помогут ли мне дедушка с бабушкой, но на душе было радостно. Подогревал азарт и силу воли тот факт, что я смогла пойти против слова отца, смогла сбежать из дома. Ведь я раньше никогда никуда не выходила, за редким исключением, когда трава на малом пастбище заканчивалась, и приходилось гнать коров и овец на большое пастбище, что аж на краю деревни. Иногда мы выходили в гости, преимущественно на свадьбы. Других праздников практически не было, или же их отмечали дома. «Несколько раз отец брал меня в город, когда братья болели или уходили на сенокоз. Мы меняли товар, покупали продукты и снова ехали домой. Тогда-то дорогу я и запомнила. Она проходила как раз через ту деревню, где и жили родители моей матери. Мы никогда не заезжали к ним в гости. Жаль. Так бы я знала точно, где они живут. До деревни я дошла к обеду. Чем выше поднималось солнце, тем страшнее мне становилось». А что, если отец уже едет за мной? Что, если они догадались, куда я отправилась, и мне так и не удастся дойти до дедушки с бабушкой? Машины ездили по просёлочной дороге довольно редко, и каждый раз, когда слышался гул мотора, я убегала в кусты и там ждала, пока машина проедет мимо. На въезде в деревню остановилась, окинула взглядом ряд небольших старых домов. Людей на улице было очень мало, и это хорошо». «Чем меньше людей меня увидят, тем меньше свидетелей». Дорогу всё же пришлось просить. Я назвала имена своих родственников, и какая-то добрая бабушка устремила кривой указательный палец в гору, куда ровной дорогой уходила деревня. «Вон там они живут. А ты кто такая будешь? Почему одна здесь?» «Я не одна. Отец там меня ждёт, в машине». Я неопределённо махнула рукой и поспешила распрощаться со старушкой. «Ни к чему привлекать излишнее внимание». Спустя полчаса всё же отыскала нужный дом и, войдя во дворик, судорожно прижала руки к груди. Было страшно и волнительно. Очень хотелось увидеть, наконец, своих родных, но я не знала, как они отреагируют на мой неожиданный визит. Если они такие же, как мать, то просто выгонят меня, не пожелав влезать в дела чужой семьи, или же отвезут домой к разъярённому отцу. Но мои опасения были напрасными». Дверь открыл дедушка, невысокий седой старичок с длинной бородой. Я посмотрела в его глаза, и где-то у сердца стало тепло и уютно. У него были такие добрые глаза, что душа тут же потянулась навстречу. «Я ваша внучка», — сказала тихо, а старичок отступил от меня, прищурился. «Самина?» «Да». «Вот как. Так ты одна или что?» Он выглянул мне за спину, удивлённо отметил, что я действительно одна. «Отец хочет меня замуж отдать за старика. Помогите!» Слёзы, упрямо сдерживаемые всю дорогу, вдруг хлынули из меня вместе с тяжёлым жалобным стоном. А дедушка, покачав головой, взял меня за руку и завёл в дом. «Сядь э, здесь!» — указал на стол, где уже дымились две миски с пахнущим вкусно супом. Стояло большое блюдо с лепёшками. У меня ужасно болела голова и хотелось есть, но тронуть еду родственников я не решалась. Дождавшись прихода бабушки и деда, подняла на них умоляющий взгляд. «Ты голодна?» – спросила бабушка вместо приветствия, и я заплакала, часто кивая. Они не ругали меня за побег, не прогоняли и не упрекали, и даже накормили. Однако я чувствовала исходящую от них тревогу. Они боялись, хоть и были рады меня видеть. Когда дед вышел из дома, бабушка вполголоса поинтересовалась о матери и братьях, а потом, узнав, что у них всё хорошо, всплакнула, утирая слёзы тыльной стороной ладони. Быстро вскочила, когда вернулся дед, и повернулась к нам спиной, принимаясь вытаскивать из печи лепёшки. «Останешься у нас», — громогласно объявил дедушка, бросив на стол мешочек с табаком и достав из кармана трубку. «Мы уже не молодые, по хозяйству помогать будешь». Но если отец твой за тобой придёт, мы отдать тебя должны будем. Ни к нашей семье ты принадлежишь. Так вот я что скажу, девочка. Увидишь отца своего, беги за сарай. А оттуда через соседский огород влез. Соседи наши не выдадут, я поговорю с ними. Но если попадёшься, мы со старухой не помощники тебе. А сейчас поешь, отдохни с дороги и принимайся за работу. Нужно кос на подбище отвезти, а у меня колени болят». Я сложила руки в замок, прижала их к груди и в который раз за этот день разрыдалась. Самый замечательный день, самый прекрасный день, день, когда я встречу свою судьбу.